меня вперед сказал старпом посмотри парня хочет пойти с нами расчетным модулем мужчина обернулся отставил бокал и сказал идиоты молодеют ты ему хоть объяснил что такое быть в потоковой системе до да объяснил и он сам все прекрасно понимает старпом и ухмыльнулся даже заметил что аризона стартовала на маршевых антон покосился на стену и И та погасла, а свет в комнате стал ярче. Я заметил, что в номере окна тоже сделаны непрозрачными, как в баре. Наверное, космонавтам так не нравится смотреть на нашу планету, что они затемняют все окна. «Ну, раздевайся», — велел доктор. «Совсем?» «Нет, сапоги можешь оставить». Он, конечно, иронизировал. «Кто же носит сапоги?» В куполе я разделся до гола сложив одежду на стуле который мне подвинул с торпом какой у тебя шумт спросил антон нейрон какие все-таки молодцы были мои родители у нас в классе почти все с нейронами гадкая штука а я сказал что у меня креатив в ну что ж серьезный парень согласился антон доставая маленький чемоданчик становись вот тут я послушно встал развел руки как он велел антон извлек из чемоданчика шнур предупредил сейчас закружится голова голова у меня и так кружилась но я этого не сказал корабельный врач антон точно был корабельным врачом подключил к нейро шунту шнур потом разложил и установил передо мной сканер на три ноги «Нервы крепкие?» — спросил он. «Угу. Это хорошо». Видеостена снова заработала. Только теперь на ней был я. Сканер тихонько зажужжал, покачивая детекторной головкой. Изображение на стене стало меняться. Вначале с меня будто содрали кожу. Я даже скосил глаза, чтобы убедиться, что она на месте. Вокруг моего изображения замигали какие-то надписи и цифры. Не на лингве, а на незнакомом языке. питаешься хорошо спросил антон ага хрен там хорошо ну ладно тебе не мешки таскать теперь с моего изображения содрали все мышцы остались кости и все внутренние органы я зажмурился чувствуя как подкатывается тошнота желудок часто болит спросил врач нет никогда не болит Но зачем врать видно же павел ты что водка его поил Ну, как принято, выпили по рюмке. Экипаж кретинов. Мальчик, у тебя были положительные мутации. Ага, Набор инферно. глаз я так и не открыл но слушал как антон объясняет старпом видишь увеличены органы иммунной системы почки модифицированы для вывода нуклидов защищены щитовидка и тестикулы мальчик может неплохо держать радиацию но и обычный мелочи аппендикс полностью заполнен лимфоидной тканью усиленно сердце слушай антон меня сейчас тошнит избавь меня от зрелища освежеванного ребенка да как скажешь я снова открыл глаза и посмотрел на собственный скелет скелет был даже симпатичный только какой то очень уж жалкий руку ломал спросил врач правую признался я в моей медицинской карте даже записи об этом не было я надеялся что никто не узнает но ну, ничего неплохо срослось милостиво согласился антон достал ручной детектор подошел и уже не глядя на экран стал водить по мне датчиком пойдет поинтересовался с старпом он сидел в покинутом антоном кресле флегматично добивал напиток из его стакана и курил сигарету саматика приличная признал антон сейчас проверим шум на поток ты в туалет давно ходил парень что ты Не понял я антон поморщился ладно может и пронесет ох пронесет весело подтвердил старпом антон крепко взял меня под мышки приподнял и посоветовал держись наверное команду он отдал по своему шунту потому что отключился я мгновенно а когда через мгновение пришел в себя голова болела а А руки слегка подергиваясь. Антон все так же крепко держал меня на весу. Ноги у меня были мокрые, по полу елозила черепашка киберуборщица, временами натыкаясь на ступней. Я обмочился. Иди в душ, вон, та дверь! велел Антон. Вымайся и одеваййся. Он морщился, но вроде бы не злился. Я схватил одежду, бросился в ванную, красный как рак, понимающий, что все кончено.